Эти и все другие хлопоты Марии Ивановны о доставлении сыну от дютанства остались бесплодными. Тем усерднее работала она одновременно в другом направлении. Она хотела выпросить Гришу в отпуск, прежде всего, разумеется, для того, чтобы увидеть его, но не менее из практической целью, чтобы здесь уговорить его выйти в отставку из литовского полка. И затем, сызново при лучших условиях вступить в службу, конечно, уже не рядовым офицером и по возможности в Москве. Она сильно тосковала о сыне. 13 мая 1814 года поздно вечером, не предупредив родных, приехал домой прямо из только что занятого русскими Парижа 19-летний сын Волков Николай. Брат той Волков и письма к Ленской, нами нераз цитируемые, имел в руках Лев Николаевич Толстой во время своей работы над Войной и миром. Приезд Николеньки Волкова, описанный в этих письмах, без сомнения и поддал ему мысль изобразить сходный приезд Николеньки Ростова. Волков привёз Марии Ивановне письмо от Гриши, узнав о его приезде, Анна в тот же день поехала к Волковым, а на следующий день писала сыну: "Вот уж, милый друг Гриша, истинно тебе скажу, вот минута была, что я крепко ему позавидовала. Он сидит между своими, не только они радуются на него. Я посторонний человек, но мне тоже было приятно и весело на душе моей его видеть и слышать. Подумаешь, откуда он приехал, какая даль" и все деяния ваши сколько раз человек был на ниточке жизни что мимо ушей пролетело ядер пуль